Глава 2. Выше и выше, до крайней высоты. Ступени казались бесконечными, а подъем все круче. Поначалу я будто бы шла в большой кирпичной трубе с одним небольшим окошком в середине пути. Затем ступеньки стали немного сужаться, а на стенах появляться все больше арочных оконцев с причудливыми металлическими решетками. К моему удивлению... Воздух не был спертым и влажным, дышалось легко, а с каждым последующим шагом к еще большему изумлению только свободнее. Когда же многочисленные ступени остались позади, и я пересекла высокие дубовые двери, моим глазам предстал невиданный красоты зал. Книжные полки во все стены, ровные стеллажи, корешок к корешку цветобложки к цвету, запрятанные в укромных местах рабочие столы с мягкими стульями. Всё для того, чтобы работать и читать в полном уединении. Тишина трепетная, проникающая сквозь плоть к самой душе. Лишь неспешный шелест страниц воркотание мягкого карандаша бумагу. Впервые за долгое время я прочувствовала такую тишину, Такое умиротворение. Мир в последние годы был оглушительно шумным. Рокотание войн, стоны революций, а затем безудержная какофония звуков возрождающегося из пекла мира. И от этого яркого звучания стало практически невозможно укрыться. Ни дома, ни в уютных забегаловках, ни в закутках города. Звучание мира всё равно проникало и затягивало тебя в свой сумасшедший круговорот, событий и эмоций. Заставляло торопиться, торопиться жить, любить, чувствовать, совершать безумство и играть в красочном спектакле. А здесь? В этом месте время замерло. Не нужно спешить. Можно выдохнуть, собраться с мыслями. Я и сама не заметила как замерла в дверях, практически с придыханием, смотря по сторонам. Книги, зелёные листья живых папоротников и монстер, окна-виражи, наполненные причудливыми существами и бесстрашными героями, льющиеся через цветные стёклышки, обволакивающие свет. Деревянный пол словно поглощал звук моих шагов. «Я прошла дальше» не в силах сдержать себя от бесстыдного разглядывания интерьера. Почему же никогда Дебуа не приглашал своих посетителей наверх? Внизу — серое затхлое помещение, где воздух полон книжной пыли, а вечерами возникало чувство, будто из углов за тобой без устали наблюдали. Но в следующую секунду я и вовсе потеряла дар речи. За раздаточным столом за которым виднелся вход в фондовое или архивное хранилище, сидел Исраэль. Не постарел ни на миг, не изменился ни на морщинку. Одетый в костюм начала века, он меланхолично листал книгу в тысячи страниц, рассматривал небольшие картинки иллюстрации в углах. Я заморгала глазами, ощущая тяжелый ком чуть ниже ребер. От волнения даже похолодели кончики пальцев. А Исраэль, видимо, ощутив мой взгляд, поднял голову от книги. Улыбнулся широкой улыбкой. Тряхнул головой, отчего рыжие его кучеряшки забавно отпружинили. Невысокие, все в той же приятной полноте. И, кажется, даже с теми же изумрудными подтяжками. «Анна, дорогая, сколько лет! Как выросла, похорошела!» Он нерасторопно поднялся, задевая подставку для книги. Поворочил, пытаясь вернуть ей прежний вид. Но быстро отвлекся на мою персону. ну что же ты стоишь? Что с глазами?» «А, понимаю, понимаю. Наверное, еще не можешь до конца все припомнить. Или переживаешь о путешествии? Не беспокойся, оно пролетит как миг!» Исраэль искренне рассмеялся, беря мои руки в свои. я «Признать честно, Исраэль, я не совсем понимаю, о чём вы говорите!» Голос мой предательски сорвался. А весёлость мужчины сменилась лёгким недоверием и переживанием. «А когда вы переехали? Ещё до революции?» «А... книги вокруг? Это ваша прежняя коллекция?» Мне не хватало сил задать главные вопросы, припомнить переживая о путешествии, что я должна знать. Но, похоже, это не было нужно. Исраэль, не выпуская моих рук, сделал полушаг, сощурился и проговорил медленно и тихо. «Григорий Павлович, разве не говорил с тобой?» В эту секунду сердце сделало кульбит и полетело вниз в бесконечную пропасть. Я даже ощутила, как по ребрам заскользил холодок. Глаза Исраэля округлились. «Как? Он ведь должен был вчера все сообщить, когда...» Мужчина замолчал. «Либо раньше. Он ведь говорил с тобой раньше». Мужчина опасливо оглянулся и, понизив голос, приблизился ко мне. «О вакууме». «А вам откуда известно о его теории?» «Ох, Анна, я ведь...» Исраэль вновь оборвался на полуслове но многозначительно развел руками, стараясь объять всю библиотеку. «Что мне должен был сообщить отец? Это как-то связано с его отъездом? О чем я должна знать?» «Прошу, дорогая, успокойся. Я бесконечно хотел бы тебе помочь». «Однако не могу отвечать на вопросы. Есть негласное правило». «Анна, и я не могу говорить, пока ты сама не вспомнишь, не узнаешь, не откроешь». Он виновато покачал головой. «Я был убежден, что ты пришла сюда, потому что он успел всё «Успел?» Почти болезненный вскрик. «О, нет, нет, нет, это... это тяжело». Я не могу объяснить, мой дорогой ребёнок, не могу. Почему ты здесь? Как ты пришла? Как нашла? Так найти несложно. Я окончательно запуталась, а от волнения начинала кружиться голова. Прямо, налево. Мне девушка подсказала внизу. Какая девушка? Она... Я постаралась описать ее и с ужасом обнаружила очередное смутное пятно в памяти. Я ведь только видела ее, она... Она... У нее было украшение на шее, змеи, и... Глаза девушки как будто золотились. Исраэль, нахмурившись, слушал. С ней был мужчина, и... «Ах да, конечно, я не брежу!» Она передала мне письмо от отца. Спохватившись, я протянула конверт Исраэлю. «Возможно, это сможет что-то объяснить вам, а вы мне?» Мужчина спешно распаковал конверт и извлек письмо. Отвернулся, чтобы я не различила слов в нем, а я даже не старалась подсмотреть. Прежнее волнение вернулось к лубившимся комком слез в горле. Возникало чувство что все вокруг были осведомлены во всей происходящей неразберихе, и только я тонула в этом болоте из непонимания. Казалось, что все вокруг спокойны и сосредоточены, и лишь я разрываюсь в неясности. « Х. Израэль перечитал письмо еще раз, прежде чем обернуться ко мне. Ну что ж, Для меня все стало понятно, «А для меня нет. Я все еще ничего не понимаю. Только начинаю распутывать этот хаотичный клубок, как тут же оказываюсь засыпана нитями без конца и начала». «Твой отец?» — меж тем продолжал мужчина, подкручивая в задумчивости усы и не сводя взгляда от письма. «Просит выдать тебе определенные экземпляры. Давай я назову это книгами и альбомами». «Ну да, вероятно, это сможет помочь». Еще немного, и я бы закричала в мольбах прекратить этот бессвязный словесный поток. «Думаю, оно и лучше, чтобы ты самостоятельно во всем разобралась, либо вспомнила». Исраэль сосредоточенно покачал головой, складывая письмо во внутренний карман своего жилета. «Приходи завтра, часам к девяти утра. Я все подготовлю». «И Анна!» Он помедлил. «Если еще раз встретишь ту девушку, не подходи и не завязывай с ней разговоров».